Глава 10. Третий этаж мало чем отличался от второго. Даже мусор на полу, трещины на стенах и облезшая краска, как казалось, имели похожий узор. И всё та же тишина с резкими всплесками непонятных звуков давила на уши. Указатель бодро летел по коридору, но в этот раз чаще замирал на месте, начиная метаться из стороны в сторону, что позволяло не отставать. Теперь после подобных заминок он не исчезал, а продолжал свой путь. Светящийся шарик снова довёл их до коридора с высокими окнами в стене, а потом метнулся за дверь одного из помещений. Ваня сделал остальным знак рукой «Не торопиться и не шуметь». Первым подошёл к приоткрытой двери и осторожно толкнул её, открывая. Ржавые петли, конечно, предательски заскрипели, и звук этот в тишине прозвучал непростительно громко счастье на него не сбежали сразу толпы монстров, что не могло не радовать. Когда дверь открылась достаточно широко, чтобы в помещении можно было войти, Ваня первым делом посветил фонариком, проверяя, не притаился ли кто прямо у порога, и, только убедившись, что путь чист, вошёл сам и знаком позвал остальных. Это определённо была бывшая палата. Одна из тех, в которых сохранились остовы кроватей, и останки развалившихся тумбочек. Из-за нагромождения старой мебели приходилось быть вдвойне осторожными. Слишком много укромных мест, где может притаиться ещё один зомби или что похуже. Человек, к которому привёл указатель, стоял у дальней стены. Когда свет фонарика, наконец, выцепил фигуру из темноты, стало понятно, что это Карина. Как и дамир она стояла к ним спиной, отчего в груди Лили что-то оборвалось. Одно дело потерять почти незнакомую взрослую женщину, офицера полиции, которая знала, на что шла. А если и не знала, то, учитывая выбранную профессию, привыкла рисковать. И совсем другое не уберечь знакомую девчонку, ещё совсем ребёнка, как они теперь посмотрят Анне в глаза. Карина позвал Ваня, не решаясь сразу приблизиться. Он тоже, видимо, решил, что она стала ещё одним зомби. Пусть даже её поза не была похожа на позу Дамиры. Карина стояла у стены, приложив к ней раскрытые ладони. Голова её не клонилась на бок. Девушка стояла очень прямо и не раскачивалась. Вообще не шевелилась, как будто окаменела. На его оклик она не отреагировала. «Карина, ты меня слышишь?» — повторил Ваня, делая ещё один осторожный шаг вперёд. «Это Ваня. Обернись, пожалуйста. Посмотри на меня». Ноль реакции. Впрочем, челюсть тоже не клацала, что пусть немного, но обнадёживала. Мы словно застряли в дрянном ужастике. Едва громче шёпота выдохнула Лили, чтобы хоть немного сбросить растущее напряжение. да всегда есть эта сцена, в которой кто-то стоит спиной, а когда оборачивается... «Тише!» — одёрнула её Ваня. «И «Не подходи близко. Мы с Невом сами. Если что, беги». «Не думая о нас». Он не сказал этого вслух, но фраза всё равно подразумевалась, поэтому Лиля послала ему в спину возмущённый взгляд. Она, конечно, остановилась на полпути, как брат велел, но не собиралась бежать и бросать их, если что. Мужчины, больше не окликая девочку, осторожно приблизились к ней. Нев поднял руку, готовый при необходимости хотя бы попытаться сдержать Карину, Ваня осторожно коснулся её плеча и потянул, разворачивая к себе лицом. Карина качнулась, её ладони соскользнули со стены, и она тут же начала заваливаться. Ваня едва успел подхватить её и удержать от неконтролируемого падения и удара головой. «Тихо, тихо, тихо», — приговаривал он, перехватывая её удобнее и осторожно укладывая на пол. «Что это с ней?» Нев тоже склонился над девушкой. Проверил пульс и посветил фонариком в глаза, приподняв веки. Медицинского образования у него не было, но кое-что он знал. «Похоже, она в таком же ступоре, как и Соловьёв», — предположил он. Возможно, ей тоже пришла в голову идея пообщаться с духом здания. «Идея эта, по всей видимости, не очень хороша». «Тише», — Лиля шикнул на Ваню. Она так и не присоединилась к ним рядом с Кариной. Посторонний звук привлёк её внимание и заставил вернуться к двери. Осторожно выглянув в коридор, Лиля сразу юркнула обратно, выключая фонарь, чтобы его свет не привлекал внимания. Потом, закусив губу, медленно закрыла оставшуюся распахнутую дверь. Та вновь предательски скрипела в процессе. «Что там?» — напряжённо уточнил Ваня. До того они с Невом опасливо наблюдали за её действиями. «Снова то существо», — шёпотом объяснила Лиля. «Которая напала на тебя». «Движется по коридору сюда». Она сняла туфли, чтобы даже случайно не цокнуть каблуком, и босиком побежала к ним, молча игнорируя впивающиеся в ступни мелкий твёрдый мусор на полу. «Выключите фонари и спрячьтесь». Никто не стал спорить. Погасив свой фонарь, Ваня уложил Карину в проход между двумя кроватями и лёг рядом, не обращая внимания на пыль и грязь. Он хотел иметь возможность в любой момент поднять её и понести на себе» даже если придётся убегать. неф и Лиля спрятались в другом проходе. Теперь приближение монстра по коридору слышали все, невзирая на закрытую дверь. Он шуршал и утробно рычал, продвигаясь вперёд, приближаясь. С каждой секунды эти звуки становились всё громче и отчетливее Когда рычание замерло рядом с дверью в их палату, и к нему добавился недовольный пронзительный вскрик, Лиля закрыла глаза, как испуганный ребёнок. неф обнял её одной рукой, безмолвно обещая защитить. И она благодарно сжала его ладонь в ответ. Однако дверь палаты так и не распахнулась. А шуршание вскоре возобновилось, теперь уже удаляясь вместе с рычанием. Ушёл, тихо констатировал Ваня. В противоположную сторону от лестницы, по которой мы поднимались. Если сейчас быстро двинем к ней, можем успеть добраться и спуститься. А там и до командного центра недалеко. А как же Костя? Спросила Лиля. Сейчас она уже не возражала против того, чтобы вернуться на ту лестницу. По крайней мере, там они знали, куда идти дальше. А на другой пришлось бы искать проход на обжитую территорию. Мы не знаем, где он. Возможно, он даже не на этом этаже. Указатель Нева барахлит, а по коридорам чёрт знает, что разгуливает. Если с Кариной на руках начнём искать Костяна, можем все сыграть в ящик. Мог бы он сейчас принимать решение... Наверняка велел бы сначала обезопасить её. В тоне Вани не звучало и тени сомнения, и остальные согласились с его аргументами. Они смогут вернуться с Долговым позже. Или помогут ему, разобравшись с проблемой. Если только он всё ещё жив, они бегают по этажам в виде зомби, когда Дамира. Когда шум в коридоре окончательно стих, они выбрались из своих укрытий. Ваня перекинул Карину через плечо. Лиля снова надела туфли. Бегать босиком на большие расстояния по захламлённым коридорам было чревато. Когда они приоткрыли дверь, петли снова противно скрипнули, поэтому на всякий случай было решено не терять времени даром. Лили и Нев включили фонари, торопливо выскользнули в коридор и устремились вперёд, надеясь, что монстр их не услышит. Ваня старался не отставать, невзирая на тяжёлую ношу. Свой фонарь он сжимал в руке, который придерживал на плече Карину. Их надежды не оправдались. Они ещё не успели повернуть за угол, когда в далёкой темноте коридора нечто пронзительно вскрикнуло и, судя по звукам, поторопилось вернуться. «Бегом!» – велел Ваня и ускорился сам. «Убегая, нельзя оборачиваться, об этом знают все. Скорость снижается, а вероятность падения повышается, что может стоить жизни. Но какой-то инстинкт всё равно заставляет оборачиваться». Кажется, что не видеть опасность ещё хуже. Вот и Ваня не удержался несколько раз. Особенно, когда приближающийся звук погони шуршащего сменился на цокающий. До выхода на лестницу было уже рукой подать. Нев на этот раз добрался первым. Успел открыть запертый им же замок и распахнуть дверь. Но остался стоять рядом, подгоняя Лилю. Он не мог выскочить на лестницу, не убедившись, что она добралась до неё в целости и сохранности. Когда Ваня обернулся на мгновение, чтобы посмотреть, далеко ли преследователь, ему словно ударили под дых. Ноги едва не запнулись и почему-то попытались остановиться. «Ваня, быстрее!» Окрик Нева заставил его вновь зашевелиться. Но, добравшись до выхода, Ваня снова не удержался. Притормозил на пороге и включил фонарь, на пару секунд освещая преследовавшее их существо. Больше времени ему не дал Нев, вытолкнувший его на лестницу, выскочивший следом и тут же заперший дверь. «Вперёд, вперёд, она его не удержит», — скомандовал он. «Вы видели это? Видели?» — вопрошал Ваня, спускаясь вслед за Лилией по ступенькам. «Потом обсудим», — отрезал Нев, и это позволяло надеяться, что он видел. И это было очень хорошо, потому что пока они спускались на первый этаж и бежали к командному центру, Ванин мозг вовсю работал на отрицание пытаясь убедить его, что ему просто показалось, что страх и темнота сыграли с ним дурную шутку. Но это было не так. По коридору за ними совершенно точно гнался Арахнит. Они слышали, как монстр ломился в запертую невом дверь. Но то ли он не смог с ней справиться, то ли по какой-то причине передумал их преследовать, но на лестнице так и не появился. Больше не оглядываясь, они добрались до командного центра, и заперлись внутри. Защита слабая, но хоть какая-то. Лили никак не могла отделаться от ощущения, что уже в светлом коридоре первого этажа за ними кто-то то ли следил, то ли шёл, но списала это на взыгравшую параною После такого приключения, если только им удастся выбраться из больницы живыми, ей ещё долго будет казаться, что за поворотом прячется монстр. Первым делом они снова осмотрели Карину, Попытались привести её в чувство, но ничего не вышло. Она не пребывала в полной отключке, могла даже без посторонней помощи сидеть в кресле, держала голову, дышала, но на раздражители не реагировала. Её глаза были открыты, но взгляд ни на чём не фокусировался. Попытка напоить её хотя бы водой не увенчалась успехом, что тревожило. Ей требовалась помощь врачей. А это означало, что необходимо как можно скорее решить проблему, и выбраться из здания бывшей больницы. «Вы это видели?» Повторил свой вопрос Ваня, жадно осушив кружку, не пригодившуюся Карине. «Видели монстра, того, что преследовал нас под конец?» «Я заметил, что существо в какой-то момент изменилось». Нев кивнул. Обрело форму. Он стоял рядом с креслом, в которое они усадили, прибывающую в ступоре Карину, и остервенело протирал очки, найденным в кармане платком. Раньше Нев постоянно так делал в моменты смущения, неловкости или крайнего волнения. Но постепенно нервная привычка отступила. Или он просто стал реже волноваться, смущаться и испытывать неловкость. Сейчас же казалось, что он искренне пытается протереть в стёклах дырку. «Оно стало похоже на большое насекомое», — добавил Нев, пытаясь вспомнить детали. «Гигантское насекомое, если быть точным». «Именно». Обрадовался Ваня, ткнув в его сторону указательными пальцами. И это было арахнит. Когда на лицах его собеседников не появилось проблеска понимания или узнавания, он нетерпеливо взмахнул руками. «Ну, рахниды жуки, гигантские насекомые, пришельцы с другой планеты, с которыми земляне воевали в звёздном десанте. Ты что, забыла? Мы же вместе смотрели!» Обратился он к сестре. «Когда?» «Ну, лет пятнадцать-двадцать назад». Я потом ещё пару раз пересматривал по случаю, а ты, не знаю. Ты ещё вспомнишь, что в детском саду было, — возмутилась Лиля. Ладно, проехали, — отмахнулся Ваня. Суть не в этом. Суть в том, что ты хотел видеть этих монстров в сюжете дополненной реальности, когда вы собирались играть. Вклинился Нев, продолжая мучить очки. Точняк. Ваня обрадовался ещё больше и на всякий случай уточнил. На самом деле... «Я не так, чтобы очень хотел. Просто вдруг вспомнил их, сам не знаю почему. Наверное, сюжетом игры навеяло. Да и впечатлили они меня в своё время. Но это всё неважно Важно другое. Понимаете, что это значит? Это ведь многое объясняет». Лиля вопросительно приподняла брови. Она понимала, что это важно, и действительно кое-что объясняет. Но сейчас никак не могла сосредоточиться и упорядочить мысли. После пережитого в закрытой части здания, они всё ещё скакали в голове, как взбесившиеся лошади, и провоцировали мигрень. Да и ноги после беготни в туфлях на каблуках ужасно болели, ещё больше мешая думать. Поэтому ей никак не удавалось сформулировать версию, которую клонил брат. Дух здания пугает нас образами, которые мы сами ему предлагаем в своих фантазиях? предположил Нев. Или с другого уровня к нам проникли существа? принимающие форму наших страхов? Или это моя новая суперверсия? Созданная ребятами виртуальная реальность оказалась так хороша, что выплеснулась в нашу, радостным тоном, который никак не вязался с происходящим, предположил Ваня. Ещё и сама себя развивать начала. Нефт сомнением нахмурился и вернул очки на нос. Тебе не кажется, что это уже как-то... чересчур? В нашей работе не бывает чересчур возразил Ваня и повернулся к сестре. «Ты ведь сама мне рассказывала, как однажды ужасы, придуманные новой подружкой Дементьева, полезли в реальность. Почему здесь не могло произойти что-то похожее? А вообще-то там какой-то могущественный не тот демон, не тот джин оживил все эти кошмары по неосторожному желанию Ольгиной читательницы», напомнила Лиля. «А тут что могло сработать? Сама по себе выдуманная реальность не может стать частью нашей». «Ну, не знаю». «Может быть, действительно, да у здания постарался?» – предположил Ваня уже чуть менее уверенно. «Если у старых зданий может быть память и душа, как у людей, то почему у них не может быть сверхъестественных способностей? Например, способность оживлять заложенные в компьютерный код фантазии. Тогда, чтобы выбраться, нам нужно только остановить игру». Он повернулся к компьютерам, ища взглядом тот, на котором можно было проверить, продолжается ли симуляция. Насколько Ваня помнил, Ильин упоминал, что сюжет длится два часа. Потом все заканчивается, независимо от того, сумел ты достичь цели или нет. Когда все пошло наперекосяк, они забыли про игру. Прошло ли с начала игры два часа? Ваня кинулся к компьютеру и торопливо застучал по клавишам. Неф и Лиля наблюдали за его действиями с выражением крайнего сомнения на лицах, но в то же время и с затаённой надеждой. Было бы здорово, если бы всё оказалось так просто. «Всё?» — объявил Ваня, особенно сильно ударив по какой-то клавише в последний раз. «Гейм-овер!» Он выпрямился оглянулся. Посмотрел на Карину, но та всё ещё сидела с тем же безучастным видом. «И как мы проверим?» — поинтересовался Неф. «Пойдём опять в закрытую часть здания и посмотрим, не исчезли ли монстры». Пару секунд, поразмыслив, Ваня подошёл к окну, поднял жалюзи и попытался его открыть, но оно не поддалось. «Мы и не знаем, открывались ли они раньше», напомнила Лиля, не желая расставаться с надеждой, что всё закончилось. «Надо проверить главный вход. Если получится его открыть и выбраться, значит, всё в порядке». Она уже повернулась, чтобы шагнуть к выходу из командного центра, когда в запертую дверь ожесточённо заколотили, заставив Лилю вздрогнуть и отступить. «Пустите!» — закричал кто-то в коридоре. «Пожалуйста, пустите меня!» — кричал и просился внутрь мужчина, но Ваня тут же определил. «Это точно не Костя». «Может быть, в здании всё это время прятался кто-то ещё?» — предположила Лиля нерешительно. «Или это обманный манёвр», — возразил Нев. «Одно из чудовищ прикидывается жертвой», чтобы мы пустили его к себе. В дверь снова отчаянно замолотили, продолжая умолять. «Пожалуйста, откройте! Помогите мне, прошу вас! Если вы не пустите меня, они меня убьют! Откройте!» «Так чего?» Ваня вопросительно посмотрел сначала на сестру, а потом на Нева. «Будем открывать или нет? Вдруг это действительно какой-то бедолага, угодивший в ловушку вместе с нами?» «Открой, но не приглашай». Решил, наконец, Нев и потянул Лилю к себе, чтобы та оказалась за его спиной. «Пока по какой-то причине никто из тех, кто нас преследовал, не переступал порогов, даже если ломился в дверь. Но если он всё-таки войдёт, не подходите близко». Ваня удивлённо приподнял брови, но ничего не сказал. Возразить на это наблюдение ему было нечего. Он быстро щёлкнул замком и тут же отскочил от двери, не трудясь её открывать. Та распахнулась через мгновение, в неё ввалился взъерошенный мужчина. Он тут же закрыл дверь за собой, снова запер и привалился к полотну, как будто только оно сейчас не давало ему упасть. «Господи, спасибо, спасибо, спасибо!» Пробормотал он хрипло, не оборачиваясь. «Спасибо, что пустили. Я так устал прятаться там один. Думал, тут никого, кроме меня. Так, приятель, а давай-ка отсюда подробней вилял Ваня настороженно. «Ты кто? И как здесь оказался? От кого прячешься? И как давно?» Мужчина нервно усмехнулся, а потом и вовсе истерично расхохотался. Безумно, безудержно, как какой-нибудь окончательно спятивший маньяк, что заставило всех троих отступить от него ещё на шаг. «Как давно, как давно!» Чуть успокоившись, повторил мужчина, качая головой. «Не знаю! Тут же никакого времени нет! Солнце не встаёт и не садится! Голода я не испытываю, и жажды тоже!» Он вдруг зло ударил кулаком по двери и прокричал. «Мне, чёрт побери, даже посрать за это время ни разу не приспичило! Какой сегодня день? Число которое?» «Двадцать шестое», — «26 осторожно подсказала Лиля. И на всякий случай добавила. «Апреля». «Блеск!» — простонал мужчина, поворачиваясь и теперь приваливаясь к двери спиной. «Значит, я не могу выбраться из этой проклятой игры уже долбанных пять дней. Я засужу этого козла». Никто из присутствующих не видел Сергея Славьёва вживую. и лиля только на фотографии. Зато Ваня много часов провёл, рассматривая его приключения с дополнительной реальностью со всех ракурсов, поэтому сейчас сразу его узнал. А ещё он знал, что тот уже пять дней находится в больнице, в состоянии глубокого ступора, из которого врачи никак не могут его вывести, как будто его сознание где-то в другом месте. «О, чёрт!» Выдохнул он, повернувшись к Неву и Лиле. «Это не виртуальная реальность», — прорвалась в нашу. «Это мы в неё провалились».